Может, когда-нибудь это и произойдет, но, по крайней мере, не в ближайший год. Сейчас она должна расправить крылья и попытаться взлететь. На сей раз Перри знала, что парашют на месте. Она уже не совершала свободного падения в пространстве, ее никто не выталкивал из самолета. Она прыгнула сама, отдавая себе полный отчет в том, что делает и почему. Пока что переезд в Калифорнию был ее самым смелым поступком. Вим обещал, что уже в выходные придет ее навестить, и когда самолет приземлился в Сан-Франциско, Пэрис улыбалась себе. Она дала таксисту адрес своего нового дома, агент, как и обещал, уже ждал. Он взял для нее в аренду необходимую мебель, пока она будет ждать свою. Кровать, комоды, обеденный стол со стульями, диван с журнальным столиком, светильники — все выглядело вполне респектабельно. Перриса чемодан наверх в спальню и огляделась. Только-только занимался вечер, из -за окна был виден мост, золотые ворота. Она подошла к зеркалу над туалетным столиком и улыбнулась своему отражению. В доме стояла тишина И Пэрис шепнула себе Радость моя, я дома. У нее закружилась голова. Впервые за долгое время она была окрылена надеждой. Пэрис села на кровать и засмеялась. У нее началась новая жизнь. Глава тринадцатая. Той мебели, что дали Пэрис во временное пользование, вполне хватало для жизни. Но без привычных вещей, картин и всяких милых безделушек дом казался безликим и холодным, несмотря на роскошный вид из окон. Единственное, что приходило на ум, это отправиться в цветочный магазин и накупить цветов. В субботу после постирушки, долгого телефонного разговора с Мэг, Пэрис села в машину и отправилась колесить по окрестностям. Завтра вечером приедет Вим с приятелем, и она хотела по возможности украсить дом. Пэрис заранее приметила на Сакраменто несколько симпатичных антикварных лавок, которые намеревалась прочесать, и пока ехала по Филмор-стрит, вспомнила разговор с дочерью. Мэг сказала, что в минувшие выходные они с Пирсом решили расстаться. Девушка была огорчена, но не убита горем, и согласилась с матерью, что это не те отношения, о которых стоит горевать. Хотя, скорее всего, причины для разрыва были глубже. Они с Пирсом пришли к заключению, что у них разные интересы и цели в жизни. Но Мэг по-прежнему очень хорошо к нему относилась — и не считала проведенные с ним месяцы пустой тратой времени. «А что теперь?» — осторожно спросила перес Она любила быть в курсе дочкиных дел. Кто-то новый уже нарисовался на горизонте? Мэг рассмеялась. «Мам, всего неделя как расстались. Думаешь, я такая неразборчивая?» При том, что Роман с Пирсом не занял главного места в ее жизни, Мэг требовалось время, чтобы его оплакать. Он все же был с ней мил, они прекрасно проводили вместе время, чтобы о нем не думала Пэрис. «Нет, неразборчиво я тебя не считаю, просто ты у меня такая красивая. Мужики должны у тебя под дверью в очередь стоять». «Все не так просто, как ты себе представляешь. Здесь полно кретинов. Актеры все влюблены в себя. Пирс был не такой. Но зато его больше интересовали единоборство и здоровый образ жизни». Он и сам говорил, что его больше привлекает работа тренером по карате, чем участие в фильмах ужасов. «Киношники вообще особая категория людей». Половина моих знакомых сидят на игле, многие встречаются с малолетками и манекенщицами, здесь у каждого своя программа. С мужчинами моего возраста мне скучно, они совсем зеленые, а солидные люди, которые мне попадаются, типа адвокатов, биржевых маклеров или бухгалтеров, ужасно тупые. Майк полагала, что нарисовала довольно полную картину своей личной жизни. — Солнышко, но должен же быть кто-то, кто тебе интересен. В твоей возрастной категории полно неженатых мужчин. — Мам, а в твоей? Ты вообще собираешься с людьми знакомиться? Мэг волновалась за мать. Она не хотела, чтобы Перес сидела одна в очередном пустом доме и впадала в депрессию в городе, где она никого не знает. — Я только вчера приехала. «Дай мне время. Я обещала психотерапевту, что пойду работать, и я это сделаю. Только не знаю, где искать. А преподавание тебя не привлекает? С твоим дипломом ты могла бы читать экономику в школе бизнеса или в колледже, а? Может, тебе поискать место в Стэнфорде или Беркли?» «Конечно, это вариант. И Пэрис о нем тоже думала». Но на такие места всегда большая конкуренция. Она чувствовала себя недостаточно компетентной. Сначала ей самой пришлось бы учиться. А эта перспектива Пэрис не вдохновляла. Кроме того, она не была уверена, что сын придет в восторг, услышав о таких планах. «Вим меня убьет, если я стану работать в Беркли. Решит, что я за ним слежу». Если куда идти, то только в Стэнфорд. В Беркли было 30 тысяч студентов, но Пэрис уважала новообретенную независимость сына и не собиралась ее нарушать. «А если пойти работать в офис? Вот где знакомиться-то!» «Мэг, я же тебе говорила, мне не нужны мужчины, я просто хочу общаться с людьми». У дочери явно были на нее другие виды. Она хотела, чтобы мама нашла себе мужа, который станет о ней заботиться. На худой конец завела серьезный роман. Ей было невыносимо знать, что ее мать страдает от одиночества, а в том, что это так, Мэг не сомневалась. «Что ж, мужчины тоже люди», — рассудительно сказала она. перес расхохоталась. «Как сказать, некоторые — да, другие — нет». Питер это убедительно доказал. Конечно, никто не безупречен, у каждого есть свои недостатки и слабости, но Пэрис не ожидала, что Питер с ней так обойдется. Думала, они всю жизнь будут мужем и женой. Как после этого верить людям? «Ладно, само как-нибудь сложится». Я тут подумала, не пройти ли тест на профориентацию. Я их вообще-то не очень жалую, но чем черт не шутит? Кажется, это в Стэнфорде делают. Вдруг выяснится, что мне надо пойти в военные медсестры или заняться живописью. Иногда в этих тестах такого понапишут. «Может, испытуемым вкалывают сыворотку правды?» «А что? Правда, сходи!» «Кстати, когда ты собираешься ко мне приехать?» «Замечательно, что теперь у них есть возможность видеться, когда хотят». На 90% именно это и подтолкнуло Перес к переезду. Правда, Мэг тут же добавила, что в ближайшие выходные будет занята. Работа над фильмом близится к концу, поэтому сейчас у нее самые жаркие денечки. Зато потом можно будет вздохнуть». Так, размышляя о возможном трудоустройстве, Пэрис доехала до антикварного магазина на Сакраменто и запарковала машину. Она взяла ее на прокат, пока не пришел трейлер с ее собственным автомобилем и прочими крупными вещами.